Глава 41. Пространство вокруг особняка Хаконы напоминало сейчас плац военной базы после сигнала тревоги. Люди в военной форме поспешно загружали оружие гравитолеты, садились в них, поднимались над землей. Гравитолеты образовывали строй боевых машин, похожих на свору гончих псов, готовых по первому приказу устремиться за зверем. Люди в военной форме не были бывшими солдатами потому что по-прежнему выступали в роли подразделения имперской армии. Это были те самые дезертиры-претарианцы, которых посолами или шантажом сманили из дворца. В последние месяцы заговорщики интенсивно использовали их для своих грязных дел. Им было в радость снова надеть привычную форму и идти на настоящее боевое задание. Да и Хаконэ был счастлив. После долгих лет тщательной подготовки дело близилось к завершению. Но, как большинство событий в жизни, и это происходило в незапланированное время. Хотя Хейнс и Коллинс были уверены, что им удалось совершенно прервать связь яхты за араварить с окружающим миром, на самом деле сигнал тревоги был подан в последний момент перед взрывом, и Хакона узнал, что яхты больше не существует. Каиха Коно не без основания гордился своей способностью быстро оценить ситуацию и принять необходимое решение. И так Зоарова, Орид и ее мощный компьютер уничтожены. Хаконы было велено ничего не предпринимать, не посоветовавшись главным координатором заговора, который находился на лайнере Нормандия. Однако события повернулись так, что не было ни времени, ни возможности снестись с координатором. Приходилось решать самому. Хакон ищел необходимым начать финальный этап операции и отдал соответствующий приказ, после чего все пружины заговора пришли в действие. Убежденный, что император будет непременно убит, Хакон и мог опасаться одного, что некоторые приверженцы императора сдадутся не сразу. Однако писатель силой заставил себя не думать о худшем и держался бодро. Он знал за собой порочную склонность к пессимизму и боролся с ней. С веселым видом он скачил в свой гравитолет и лихватский промолвил водителю. «Ну, сержант, дорогу помните?» «Еще бы не помнить, столько лет мотался туда» ответил обезьяноподобный волосатый притарианец Дезертир. Машина взмыла воздух. Остальные гравитолеты последовали за ней, выстраиваясь боевым ромбом во время пролета над космопортом «Соуарт».